Глава шестьдесят В Вечерних сумерках на краю ничейной земли под стеной наполовину законченного деревенского дома шевельнулась тень. Рядом с ней еще одна. Два человека притаились у стены и ждали. Где-то в глубине временной деревни из навесов, загородок и недостроенных хижин. Среди приглушенного говора раздался плач ребенка, но быстро стих. Там, где когда-то ничейная земля являла собой череду холмов и долин из мусора, отбросов и всевозможного хлама, большая часть теперь сгорела дотла, остальное глубже осело в землю, и поверх всего лежало толстое покрывало из пепла, от которого поднимались тонкие струйки дыма. Только кирпичный колодец выделялся на сером пустыре. Первая тень у стены превратилась в Филиппа Тайрара. Низко пригнувшись, он подбежал к колодцу и присел на корточки рядом с ним. Осторожно приподняв голову, он огляделся кругом. Насколько он мог судить, его никто не заметил. От пьяного города напротив осталось одно лишь дымящееся пепелище. Кое-где еще догорали отдельные постройки, стояли наспех возведенные навесы, брезентовые или парусиновые палатки. Филипп увидел несколько человек, хмурых и ищущих, на комбы сорвать зло. Большинство сидели на перевернутых бочонках, сгорбившись от холода, и потягивали краденое пиво или что-нибудь покрепше. Он осторожно перегнулся через край колодца и свистнул. Снизу донесся ответный свист. Филипп снова спрятался и подавил нервный зевок. Через мгновение на кирпичи сверху легла чья-то рука. Появилась голова Хираги. Филипп подозвал его коротким взмахом руки. Хирага молча опустился на корточки рядом с ним, потом Акимото. Оба были в теплых куртках на подкладке и кимоно поверх просторных штанов. Оба взяли с собой мечи, прикрыв их второй сменой одежды. В следующий миг они настороженно пригнулись. Со стороны пьяного города появились три человека. Они пересекли пустырь неподалеку от той улочки, где стоял склад, и двинулись вдоль нее, пробираясь через его развалины. Один из них напевал матросскую песню. Еще долго после того, как они пропали из виду, ветер доносил до них его рокочущий баритон. — За мной, но быть осторожно! Тайрер Побежал к деревне и остановился рядом со вторым человеком в тени недостроенного дома. Джейми Макфеем. Дождавшись безопасного момента, Хирага и Акимота присоединились к ним, двигаясь гораздо проворнее и тише. «Держите быстро», — сказал Джейми Макфей. Он открыл мешок и протянул им грубую одежду матросов, шерстяные шапки и башмаки. Они переоделись, уложив свою одежду в тот же мешок, который Акимота закинул за спину. Тайрор заметил, что Хирага сунул в боковой карман Дерринджер. Это заняло едва минуту или две. Джейми повел их там, где когда-то была главная улица деревни, и скоро будет вновь. Со всех сторон они чувствовали следящие за ними глаза. Луна в небе ненадолго вышла из-за облака. Хирага и Акимота инстинктивно замерли, превратившись в две тени, готовые в любой миг выхватить мечи, и внутренне проклиная бестолковую беспечность своих спутников. Луна исчезла, и они двинулись дальше. Дом Сёи был отстроен на три четверти. Лавка впереди была пуста. но жилые помещения кое-как закончили, и там уже можно было жить. Джейми осторожно пробрался через сложенные у дома брусья и Сёдзи и постучал в наспех устроенную дверь. Она открылась, и он вошел. Дверь закрылась. Через секунду чиркнула спичка и загорелся фитилек свечи. Сёя был один, посеревший от усталости и страха. которую он тщательно старался скрыть. На низком столике были приготовлены бутылочки с саке и немного еды. Хирага и Акимото жадно набросились на угощение и мигом осушили две бутылочки. — Благодарю вас, Сёя, — сказал Хирага. — Я не забуду вас. — Вот, Атами-сама, — Сёя протянул ему маленький мешочек с монетами. Здесь сто золотых абанов и двадцать мексиканцев. Кисточка лежала на столе, рядом с бумагой был приготовлен брусок туши. Хирага подписал расписку. — А как насчет моего родственника? — Прошу прощения, это все, что мне удалось собрать за такой короткий срок, ответил Сёя и искоса посмотрел на Джейми. Никто не заметил этого взгляда. Ладно. Хирага не поверил ему, но, с другой стороны, у Акимота, в отличие от него, не было кредита, и никто не мог вернуть за него эту суду. Спасибо. И, пожалуйста, проследите, чтобы мой поручитель обязательно получил вот это. Он протянул все и небольшой свиток. Это было прилежно зашифрованное прощальное послание матери и отцу, в котором он объяснял им свой план и сообщал о смерти сумомо. Для безопасности настоящие имена в нем не упоминались. По-английски он сказал «Тайра-сама готова. Здесь закончил». «Готовы, Джейми?» — спросил Тайрер, испытывая странное ощущение, похожее на дурноту. Он не знал, было оно вызвано возбуждением, страхом, усталостью или отчаянием. С самого пожара каждые несколько минут из глубин подсознания возникало лицо Фудзико, пронзительно кричащее и объятое пламенем. Лучше поспешить, отами сама, сказал он Хираге. Они договорились больше никогда не употреблять имена Хирага или Накама. «Натяните шапку пониже на лицо. Дома, Сёя, Матане. Спасибо вам, Сёя. Доброй ночи!» Он снова вышел на улицу. Убедившись, что кругом все тихо, он подал знак остальным. «Идите вперед, Джейми!» — прошептал он. Внезапно паника охватила их, и они скользнули в тень. Гренадерский патруль приблизился и прошел мимо. Снова задышав, Тайрер пробормотал. — Они ищут мародеров, воров. — по Вакаримасу. Джейми снова заторопился вперед. Повернул и запетлял через озвалины к причалу на другой стороне променада, рядом с тем местом, где стояло здание Гардиан. Людей кругом было много. Они, разинув рот, взирали на ущерб, причиненный деревней Йосиваре, и пьяному городу или просто тупо бродили, потому что спать было еще слишком рано. Узнав некоторых из них, Джейми замедлил шаг, не желая привлекать внимание. Он заметил Дмитрия, направлявшегося в сторону дома, и криво усмехнулся. Сегодня утром Дмитрий радостно сияя отыскал его и сообщил, что нашел Неми рано утром, что с ней все в порядке. — Лишь несколько синяков, и она совсем не пострадала. — Слава богу, Дмитрий! Первое, что я от нее услышал, было «За миссан О'Кей!» Я ответил, что «Да», и она на радостях обняла меня. Тогда я передал ей твое послание, что вы найдете ее сразу же, как только сможете. — Спасибо. Вы сняли у меня с души большой камень. Я боялся, что она не выбралась, Вчера я разыскал-таки ее гостиницу, но она превратилась просто в груду пепла, включая и ее домик. Я так никого и не встретил. Слава Богу! Вы помните, что я? Помню. Но сначала я должен поговорить с ней. Она же, черт подери, не мебель. Эй, легше, старина. О чем вы говорите? У меня и в мыслях ничего такого не было. Джейми вздохнул, пробираясь через обгорелые развалины лавки, где продавали саке. Теперь до променада было уже недалеко. Дмитрий достаточно славный, малый, думал он. Но, Неми, это дело особое и. О, бог мой, смотрите. Он показал рукой. Группа усталых самураев, сражавшихся с огнем, сидела на корточках у костра и готовила чай. Он быстро взвесил альтернативы. Их не было. Ничего не поделаешь, пойдемте. Джейми зашагал к причалу. Там он вежливо приподнял шляпу, приветствуя самураев. Их офицер рассеянно кивнул в ответ. Шаткие сваи причала и дощатый настил тянулись в море на пятьдесят метров. Его сердце упало. Катера, который должен был ждать его здесь, не было. Он повернул голову на север и посмотрел на причал Струана, надеясь увидеть спешащее к ним оттуда судно, и ничего не увидел. Далеко в заливе красотка из Атланты была ярко освещена, облепленная огромным количеством шлюпок и весельных баркасов, прибывавших и отчаливавших. Сегодня днем... Джейми спросил Макс Труана, нельзя ли ему ненадолго одолжить катер компании, чтобы съездить вечером на красотку, повидать капитана Джонни Тумаста, старого друга. Филипп, оставив сэра Уильяма, подтвердившего, что Хирага, судя по всему, погиб, бросился прямиком к нему. Спотыкаясь от возбуждения, чуть не на каждом слове, Филипп сообщил ему, что Хирага жив и прячется в колодце рядом с пьяным городом. Джейми пришел в восторг от этого известия. Тайрер рассказал ему, как японец спас ему жизнь и выложил свой план его спасения. — Мы просто доставим его незаметно на красотку, и никто ничего не узнает. — Он жив? — А я-то слышал, что он сгорел на пожаре. — Так он жив? — Да. Все, что нам нужно сделать, — это провести его на корабль. — Я попрошу Джонни Тумаста спрятать их, но только если вы заручитесь одобрением Вилли. Хирага, как ни крути, у... Хирага мертв. Накама, Хирага, не имеет значения. Официально он мертв. Вилли заявил об этом. и сержант подтвердил его смерть в огне. Накама мертв и никогда не воскреснет, как и Хирага. Посадить его на корабль будет идеальным решением, а он стоит того, чтобы его спасти. Мы только помогаем двум студентам-самураям увидеть мир, наш мир. Нагат или около того одного из них зовут Отами. Если нас поймают, Вилли будет кровью харкать. нашей кровью». «А почему нас должны поймать? Отами есть Отами, это его настоящее имя. И он рассказал мне, что вы настряпали все и целую кучу самых разных деловых проектов. Вы окажетесь в выигрыше, когда он вернется. Мы все от этого выиграем. Мы должны ему помочь». В конце концов, Джейми согласился и встретился с Сёи, чтобы договориться о суде, которую он же и гарантировал. К тому времени, когда он все уладил, солнце уже садилось. На закате Тайрер отправился к колодцу, чтобы подготовить Хирагу и Акимото, и вот теперь они все ждали на причале. «Где катер, Джейми?» — нервно спросил Тайрер. Придет, чувствуя себя как на ладони, все четверо ждали у конца причала, рядом с шаткими, осклизлыми от водорослей ступенями, остро ощущая близкое соседство самураев, чей капитан с надменным видом прохаживался туда-сюда от нечего делать. Хирага прошептал. сама, этот капитан, помните? Он брюститель закона». Помните его? У ворот. Каких ворот? В Эдо. В вас оборсой дому в Эдо. Когда первый раз встречаться? О, Боже! Теперь воспоминания хлынули потоком. Тот самый непреклонный самурай, который настаивал на обыске их миссии, когда их окружили и заперли там, как в ловушке перед эвакуацией. Хирагу Тогда вынесли на носилках под видом больного оспой. — Что там еще? — спросил Джейми. Тайрер объяснил ему. Поверх плеча Филиппа Джейми увидел, как офицер бросил взгляд в их сторону. Его тревога усилилась. — Что-то он слишком любопытен, черт бы его побрал. — Теперь я его узнаю, — говорил Тайрер. — Нам лучше... «Смотрите! Вон он!» Катер пыхтя выпался с темноты. Его штаговые огни были зажжены, но горели тускло. Боцман помахал им рукой. Они помахали в ответ. Волны, ударяясь о сваи, обдавали их солеными брызгами. — Сразу на борт. Не медлить ни секунды! — сказал Джейми с растущим волнением. Филипп убедил его, что Хирага не убийца. а борец за свободу, а сам он уже имел возможность видеть, насколько Хирага может быть полезен. Теперь он был еще больше уверен, что приобретает ценного союзника в будущем, Сиси, говорящего по-английски, друга, которому он помог и которого направлял в его добровольном изгнании. Он подготовил список людей, с которыми Хираге нужно будет встретиться в Англии и Шотландии. Написал, куда съездить, что посмотреть, и собирался объяснить ему все это до отплытия корабля. «Филипп — гений!» — весело фыркнул он про себя. Оглянулся на него и вдруг резко и шумно вдохнул. Позади Филиппа он увидел того самого офицера-японца, который все тем же неспешным шагом приближался к их причалу. «Бог мой!» Этот ублюдок направился по нашу души. Они ошеломленно посмотрели на него. Потом бросили быстрый взгляд на катер. Катер никак не успевал к причалу раньше капитана. — Нам конец! Хирага уже пришел к тому же выводу. Он рванул кимоно, в которых они прятали свои мечи. — А Акимото! Мы убьем его! — Подождите! Вот! — Тайрор торопливо сунул ему в руки большой пакет, содержавший рекомендательные письма к его отцу и дяде, а также к юристу и к декану его университета. «Я собирался объяснить все на катере», — быстро проговорил он. «Теперь времени нет. Джейми, сделайте это за меня». Глубоким взглядом он посмотрел на Хирагу в последний раз и протянул ему руку. «Спасибо. Я всегда буду вашим другом». Возвращайтесь живым и здоровым. Он ощутил крепкое рукопожатие, увидел мимолетную улыбку, потом повернулся и в холодном поту направился навстречу своему врагу. Капитан прошел уже до середины причала, когда тайрор твердо встал на самой середине и с большой церемонностью поклонился. Человек, мыкнув, остановился в нерешительности, держа руку на рукоятке длинного меча. Затем поклонился в ответ. Когда он попытался пройти, Тайрор поклонился еще раз и сказал на своем лучшем японском, намеренно избрав тяжелый, нудный тон. — Ах, господин офицер, я хочу сказать, как мужчины-самураи хорошо сражать огонь. Помните Эдо, да? Пожалуйста, извините меня от имени мой господина Верховного Гайдзина в Ниппоне. Примите большая благодарность за помощь спасать все дома наши. Да, благодарю вас. А теперь я бы хотел взглянуть. Видите? Посмотрите там, господин офицер. Тайрор показал рукой на город и всю округу. Его японский становился все более бессвязным, по мере того, как капитан хотел обойти его, и он всякий раз становился у него на пути. Смотрите, какой огонь! — С дороги! — сердито рявкнул самурай. От него сильно пахло дайконом. «Отойдите — Отойдите! Но Тайрер притворился, что не понял, и замахал руками, мешая ему пройти. Он старался, чтобы это выглядело не намеренно, и внимательно следил за тем, чтобы случайно не коснуться его, говоря, какие ужасные разрушения вызвал пожар и как здорово проявили себя самураи. Джейми и остальные находились за его спиной, поэтому он никак не мог определить, сколько у него времени. Офицер вдруг прорычал «Бака!». Тайрар увидел, как его лицо исказилось в гневе и приготовился принять удар, но в ту же секунду услышал голос Джейми «Отчаливайте же, черт подери!». Его грубо отпихнули в сторону, и японец побежал к катеру. Тяжело дыша, Тайрор поднялся на ноги, чувствуя облегчение. Он увидел, как катер на всех парах отвернул от причала, а три его товарища нырнули в каюту. Боцман стоял у руля. Матрос на носу. Свет в каюте погас, едва самурай добежал до края пирса, и его ревущий окрик, приказывавший им вернуться, утонул в грохоте двигателя. За миг до того, как свет в каюте погас, и Хирага и Акимота повернулись к ним спиной, Тайруру показалось, что он отчетливо увидел их лица. А если увидел он, то офицер должен был увидеть непременно. Почудилось, — охнул Филипп, уже торопясь прочь самым быстрым шагом, на какой отваживался. Он приподнял шляпу здоровой с самураями у костра. Они равнодушно кивнули. и когда до него долетел окрик на японском «Вы подойдите сюда», он уже растворился в толпе. Отойдя на безопасное расстояние, он припустил трусцой и вдохнул первый раз только тогда, когда благополучно добрался до своей миссии. — Боже милостивый! — Филипп! — воскликнул Бертран, выпучив на него глаза. — Бедный вы, бедный! — Да на вас лица нет. — Что случилось? — О, подите вы на... — отрезал Филипп, еще не придя в себя после всего, что пережил только что. — Это почему же так далеко? — поинтересовался сэр Уильям с порога своего кабинета. Голос его звучал резко, лицо застыло в напряжении. «О, — О, прошу прощения, сэр, это была просто шутка. Его слова были встречены раздраженным хмыканьем. — Филипп! Да у вас умственное расстройство. Где, дьявол, меня забери, вы пропадали. У вас на столе лежат послания от Бакуфу с пометкой «Срочно», которое необходимо перевести, депеша сэру Перси, которую необходимо переписать, она должна попасть на красотку из Атланты сегодня же, а также четыре требования на возмещение убытков по страховке, на которые нужно поставить печать. Я уже подписал и проверил их. Когда закончите, возвращайтесь и разыщите меня. Я буду либо здесь, либо на причале. Провожать пассажиров. Ну что вы стоите, как истукан? Живо за работу!» Сэр Уильям вернулся к себе, закрыл дверь и привалился к ней спиной. Взгляд его неизменно возвращался к папке Андре, которая аккуратно лежала посередине стола. Его опять охватила печаль. Когда Анжелика ушла, он просидел без движения целый час, если не больше, пытаясь принять решение, отчаянно боясь ошибиться, ибо поистине это был вопрос жизни и смерти. Мысли бродили по закоулкам его собственных воспоминаний. Детство в Англии, работа в Париже, в Санкт-Петербурге, его дом там, и сад, и смех, который он делил с Вертинской весной и летом, осенью и зимой, сгорая от любви. Потом снова Англия, поля сражений Крыма, а потом мысли забредали в темные, окутанные клубящейся мглой уголки сознания, которые пугали его. Он был рад, что голос Филиппа вернул его к нормальному состоянию. Его взор снова рассеянно прошелся по комнате, остановился на огне в камине, потом папке, потом скользнул мимо нее к очаровательному юному лицу, улыбавшемуся ему с миниатюрного портрета. Его сердце разбилось на тысячу осколков, как разбивалось всегда. Затем само, без его помощи, вновь сложилось воедино. Только каждый раз он не досчитывался крохотной его часть. Он подошел к столу, взял портрет в руки и внимательно посмотрел на него. Каждый мазок кисти уже давно нестираемо отпечатался в его памяти. Если бы у меня не было ее портрета, забыл бы я ее лицо. как Анжелика забывает своего Малкольма. — На это нет ответа, вертинская любовь моя, — печально произнес он, ставя портрет на место и с трудом сдерживая слезы. — Может быть, и забыл бы я твое лицо, но тебя никогда, никогда, никогда, никогда... И как он не старался вернуться в прошлое и заново пережить то время, когда острее всего чувствовал себя живым, бумаги Андре глухой железной дверью вставали между ним и его воспоминаниями. Будь он проклят. Ладно. Что толку сыпать проклятиями? Принимай решение! «Довольно предаваться воспоминаниям и колебаться», — приказал он себе. «Берись за работу!» «Закончи с этой проблемой, чтобы можно было заняться вещами куда более важными, как, например, Йоси и грядущая война против Сацумы. Ты посланник ее королевского величества. Веди себя, как пристало посланнику!» Правильным и единственно верным ответом на вопрос, как поступить с папкой Андре, будет запечатать ее, написать тайный отчет о том, что и в какое время происходило, что говорилось и кем, запечатать и его также и отослать все это в Лондон, предоставив им самим принимать решение». Архивы и подвалы министерства и так хранят много секретов. Если они захотят держать все это в тайне. Что ж, это их дело. Хорошо. Это верный, правильный и единственный путь. Уверенный в том, что принимает достойное решение, он собрал страницы и одну за одной стал бросать их в огонь. напевая про себя, наблюдая, как они скручиваются, чернеют и вспыхивают. Это не является необдуманным поступком. Бумаги не содержат бесспорных доказательств, да и в любом случае девушка была жертвой, а Андре — опасным и очень деятельным агентом враждебной державы. если даже половина злодеяний, описанных в этом тайном досье, действительно имела место. Он дюжину раз заслужил билет на тот свет. Правда это или ложь? В данном случае прах обращается во прах. Когда догорел последний лист, он поднял бокал, обращаясь к миниатюрному портрету и чувствуя себя превосходно. — За тебя, любовь моя! — произнес он.